Константин Колбасов. Танкист. Книга 1. Юнкер. Пролог. Это ну, образец. А я кня, что это есть наш последний решительный. Угрюмо произнёс Унтер. Капитан командир, мы ещё попорахтимся. Излишне оптимистично и бодро произнёс заряжающий, всматривавшийся в происходящее снаружи через смотровые щели башни. Виктор промолчал. А что говорить, если им увиден лишь склон, за которым укрылся их ТР-3, танк рейдовый третьей модели. Над изломом торчит только башня, замаскированная ветками и издали похожащая на куст. Маскировка эта до первого выстрела. Впрочем, и потом попасть в них будет не так, чтобы и просто. Ладони вспотели. По телу пробежал уже привычный холодок. Вот уж не думал, что доведётся испытать это чувство так скоро. Позади всего лишь первый курс, и у него сейчас поисковая стажировка в качестве механика-водителя. Он должен был в совершенстве освоить специальность, на собственной шкуре испытать, почём фунт лиха, пощупать своими руками железо, покрутить гайки и впитать в кожу пару литров машинного масла. Уж чего чего, а возни с машиной хватало. Вроде и не ранняя версия, а все возможных недочётов предостаточно. Эти машины и в училище ты им не давали расслабиться, что уж говорить о войсках, где уровень обслуживающего персонала будет пониже, чем в батальоне обеспечения. Хорошо, если бы все это учили на новых машинах и сделали их лучше. Но он не роптал, понимал, прежде чем прочно утвердиться в должности командира, ему необходимо освоить все специальности. Разве только стажироваться в качестве заряжающего не придется? Хотя, как ни странно, эта специальность проходит отдельным умением. Вот как хотите, так и понимайте. Казалось бы, всего-то подобрать необходимый снаряд, вогнать его в казённик и выбросить стреляную гильзу, но словом эфиро виднее, и чем он руководствуется, ни в дамёк даже высоколобым учёным. Вновь послышался в динамиках шлемофона голос командира. Понял. Ощущая волнение, нарастающее с каждой секундой, это звался Виктор. Вот и готовая пронепойная. Идыхака, можно быстрее. Есть, командир. Отозвался заряжающий. 31-й, 230-му приём. Кузьмин в очередной раз попытался связаться с командиром роты. Тем временем колонна, растянувшаяся больше чем на километр, выстроилась перед ними в линию. В их поле зрения была только её головная часть. Похоже, моторизованный полк на грузовиках при поддержке танков. И с этой стороны японцев точно не ждали. Экипаж отправили разведывать обстановку только для порядка. Командир роты был настолько уверен в безопасности этого направления, что послал машину со стажёром-мехводом. А Юнкира на особом счету, и ими рисковать как-то не принято. Да и вообще посылать в бой танк с неслаженным экипажем глупость несусветная. И вот такой пассаж: внезапно обнаруженная колонна противника, совершающая фланговый обход дивизии. Японские машины, конечно, не идут ни в какое сравнение с дверовскими. Восемь легких танков и столько же танкеток, по сути вооруженных тягачей. Но это все же бронетехника, причем помимо пулеметов оснащенные тридцати семи миллиметровками. Передовой дозор из одной танкетки Кузмин пропустил, а вот первый легкий танк взял в прицел. Закрыл глаза, собираясь с духом. В одиночку против целого полка – это порядка четырех тысяч человек. Причем кроме бронетехники у японцев имеются противотанковые пушки. Плюс батальонные гаубицы, способные вести огонь по крутой траектории, что твой миномёт. Снаряд так себе, гадицы только для поддержки пехоты, но на их противопульную броню и этого хватит. ТР-3, конечно же, имел возможность изрядно попортить противнику кровь. Для этого у него более чем солидное вооружение. Но если они укусят этого монстра, вырваться из его когтей уже вряд ли получится. И тем не менее, Орудие грохнуло резко и звонко, так что даже шлемофон не сумел погасить звуковую волну, ударившую по ушам. Неболезненно, но ощутимо. Трассир 47-миллиметрового бронебойного снаряда откнулся в борт первого танка и пропал в его утробе. Получено 91 опыта куминию механик-водитель 1. 2300 из 4000. Получено 90 озил опыта. 22858 из 128 тысяч получено 4 свободного опыта всего 43700. Виктор привычно отметил появившуюся перед его мысленным взором информацию. Он уже давно научился воспринимать ее и усваивать ее фоном, не отвлекаясь от основной деятельности. Сейчас главная его задача ждать. Вот он и ждет, выполняя приказ командира. Двигатель взревел, выбросив сизая облочка из глушителя одновременно с громким шелестом реактивного снаряда или РС, сошедшего с направляющей трубы. За первой ракетой пошла вторая, третья. Узмин резво отрабатывал маховиком, разворачивая башню влево и расстреливая колонну по широкому фронту, щедро задобривая ракетный обстрел пулеметным огнем. Двенадцать ракет. Треть от залпа Рузо-тридцать шесть. реактивные установки залпового огня на тридцать шесть направляющих для танка это куда как весомо и уж тем более легкого. Получено шестьдесят четыре опыта к уменьшению механик водителя один две тысячи триста шестьдесят четыре из четырех тысяч. Получено шестьдесят четыре опыта двадцать две тысячи девятьсот двадцать два из сто двадцать восемь тысяч. Получено три свободного опыта. всего 43.703. А вот и привет от первого РС, попавшего точно в цель. Перед мысленным взором вновь появилось сообщение эфира. Затем отметился второй снаряд, третий. Реактивная артиллерия, конечно, не ствольная, и с точностью у ракет откровенно плохо. Но у Дальневосточной республики с этим всяко лучше, чем у советов. Кучность выше почти в 3 раза. А это, ох, как немало. И уж тем более, когда речь идет о дистанции в 300 метров. Наконец раздался шорох последней ракеты, покидающей направляющую, а через секунду ее отдельный разрыв. Виктор мог только догадываться о том, какой они устроили разгром, автоматически отмечая сообщение эфира о насчетлении опыта. Правда, сейчас его куда больше занимали удушливый кашель и резь в глазах от сгоревшего реактивного топлива. Дым лес в смотровые щели и засасывался системой вентиляции, включившейся с запуском двигателя. Хотя в этом и есть положительный момент. Некоторое время они будут укрыты в возникшем облаке порохового дыма и пыли. Маска было против оказано надеть. Задыхаясь кашлем, в сердцах выдал заряжающий. И внутренняя линия связи исправно донесла его слова до товарищей. Кузьмин отреагировал на это замечание тем, что выключил вентиляцию. При этом он не отрывал взгляда от прицела, ожидая, когда развеется возникшая завеса. Орудие грохнуло катуш слишком неожиданно. Пронебойный выкрикнул команду "Унтер". Вообще-то повышать голос нет особой необходимости. Не сказать, что их так уж приложило по ушам, но Кузьмин, похоже, предпочитал перестраховаться, явно не доверяя технике. Впрочем, не безосновательно. Её надёжность, к сожалению, оставляла желать лучшего. Э, про небойный. Отозвался заряжающий и пары секунд спустя добавил. Штолея. Получено 91 опыта, умение механик водитель 1. 2007-4000. Получено 91 опыта. 23465 из 128000. Получено пять свободного опыта, всего 43 735. Судя по результату, обозначенному эфиром, вновь попадание в отделение экипажа танка. Можно, конечно, бить и в моторное, но нет никаких гарантий, что машина загорится. И оставшийся же в живых экипаж в состоянии вести огонь и из неподвижной машины. Конечно, в этом случае окончательно вывести танк из строя шансы не так велики. А у японских экипажей может оказаться под рукой аптечка, но это маловероятно. Уж больно дорого обходятся артефакты. На секундочку одинарная аптечка стоит двадцать тысяч дверовских рублей, почти столько же, что и их танк ТР-3, обходившийся в двадцать три тысячи. Облако дыма и пыли все же рассеялось, и командир вновь запустил систему вентиляции. Она тут мощная, так что уже к следующему выстрелу дышать стало значительно легче, и кашель практически сошёл на нет, хотя в горле першило нещадно. Виктор скорее почувствовал лязг затвора, чем услышал его. В доле послышался в динамиках голос заряжающего. И следом опять грохнула пушка, посылая в цель очередной снаряд. Как Володя загонял в казённик следующий, Кузьмин полоснул очередью из башенного пулемёта целя в ожившую пехоту. Бум. Несмотря на защиту, как положено застёгнутого шлемофона, по ушам приложило знатно. Виктора обдало холодным потом, по спине пробежал озноб, а под ложечкой поселился противный холодный клубок страха. Нестеров видел, как убивают другие, убивал сам, и ему казалось, что к своим 19 он успел зачерстветь и потерять страх. Но нет. Это только иллюзия. Прав был батя, сто раз прав. Не боится только дурень или ума лишённый. Разница же между храбрецом и трусом лишь в способности переступить свой страх и несмотря ни на что идти дальше. Ты это видел, воскликнул Владимир. В ответ на высклицание резко приказал Кузмин. Стволе. Секунды позже доложил заряжающий. Юнкер, задний ход. Приказал командир танка. Есть. Уже трогая машину с места выкрикнул Виктор. Японцы очнулись как-то уж совсем быстро. С их стороны послышалось несколько пушечных выстрелов, но насколько они были точны, не понять, так как тройка уже ушла за обрез в сгорка. Справа на вторую позицию. Приказал Юнкер. отозвался Виктор и получилось это у него как-то буднично без надрыва, а еще стало любопытно, что же такое случилось. Понятно, что чем-то прилетело в броню, но. А кем это она? Видя машину, поинтересовался он. Снаряд прикожет от башни. Ответил Володя, усиленно работая рукоятью выдвижения реактивной установки. Такие механизмы есть с обеих сторон башни. Одной установки возвышение придаёт командир, второй заряжающий. После того, как ракеты израсходованные установки приводят в горизонтальное положение, чтобы не ограничивали обзор. Ну как, у нас же там противовоздушная броня. Не поверил Виктор. Да вот так. Прорвал вот целую парашков, как будто клоном рубанули. На полградуса сместил угол, и заряд влетел в мударь. 37 мм это, конечно, не серьёзно. Но в тесном замкнутом пространстве мало не показалось бы. Хотя при попадании в башню в мехводу скорее всего не досталось бы. Все осколки на себя приняли бы заряжающий с командиром. Ну и кронировала бы сама башня. Хотя как бы оно вышло на самом деле по дее еще разбери. В конце концов осколки могли и рекошетировать от брони. Машина бодро пробежала сотню метров, после чего Виктор подал ее на взгорок. Не сказать, что у них было много времени, чтобы осмотреться, но пару позиций присмотреть они все же успели. Стоп! Скомандовал Кузмин, когда башня приподнялась на добрезом в сгорка. У их орудия солидный отрицательный угол вертикальной наводки. Не будь этого, и нечего даже мечтать о подобной стрельбе. А так, правда, заряжающему приходится изворачиваться, но это ерунда в сравнении с предоставляемым преимуществом. И вновь появилось сообщение эфира о точном попадании. Пока японцы разворачивали свои орудия, нащупывая русский танк, Кузмин успел выстрелить еще раз и снова в цель. Назад и влево. Виктор уже включивший заднюю передачу, отпустил сцепление и выжал акселератор. Двигатель взревел, и машина рывком ушла со своей позиции, с ходу разворачиваясь. Из-за вสกорка послышались пушечные выстрелы, но достать их они уже не могли. Тут только если миномётом стараться. Хм. Ну или японской батальонной гаубицей. Как уже говорилось, танку этого вполне хватит, если, конечно, не в лобовую броню. Хотя по ушам в этом случае приложит куда как знатно. Может и до контузии дойти. Сместившись в сторону, они вновь поднялись над изломом складки, но на этот раз их обнаружили сразу. По пологому склону к ним уже двигались шесть машин, и едва башня появилась в поле зрения, по ней открыли огонь с разных направлений. Не попали, что радует, но и их выстрел ушел в белый свет, как в копейку. Назад! Виктор вновь подал машину за прикрытие. Ситуация не из лучших. Оставаться здесь и дальше глупо. Зажмут и добьют. Но и уйти они не могут. И дело не только в том, что им необходимо задержать противника, не дать совершить обходной манёвр и выйти во фланг дивизии. Их попросту расстреляют на отходе. Выход только один дать открытый бой. Если маневрировать и вести непрерывный огонь, есть шанс хотя бы подороже продать свои жизни. Ну и надеяшься, что после возрождения их всё же возьмут в плен, а не добьют к нехорошей маме. Хотя разменивать свою первую жизнь в таком молодом возрасте категорически не хотелось. Юнкер давай вправо, по туннелю выходим на открытое место. Так меньше шансов, что подбьют сразу. Так мы с кем поворачиваем влево к табушкам. Смотрела на самурая. Распорядился Юнкер. Эх. Только и оставалось ответить Виктору. Пока Нестеров разгонял машину, Кузьмин развернул башню и на вскидку выпустил все домовые шашки из мартиров, расположенных на её корме. Это должно было хоть на какое-то время прикрыть их от противотанковых средств пехоты, оставив один на один с японскими танками. Ну как один на один? Пять машин приказали долго жить, но 11 всё ещё на ходу. Пусть каждая из них и уступает их троике. Противников всё ещё чертовски много. Стоило только набрать большую скорость, как за ними начал подниматься столб пыли, что и единственно указывало на их местоположение. Но как не выцеливали японцы русский танк, появился он всё же настолько стремительно, что стояды прошли мимо, хотя один из них и сбил левую фару. Одного взгляда в смотровые щели оказалось достаточно, чтобы понять, манёвр командира с постановкой дымов удался. Пехота на какое-то время выведена из боя. Только на этом хорошие новости заканчивались. Во-первых, это не надолго, а во-вторых, танков у противника хватает. Уда, давай влево! Закричал унтер. Танк справа! Только успел выкрикнуть Виктор. Он и сам не понял, как именно умудрился его заметить, но все же успел. Поэтому начав было разворот влево, тут же развернулся вправо, причём проделал это настолько ловко, что тут же вывел орудие на линию прицеливания по танку, находившемуся в передовом дозоре, и сейчас на полной скорости возвращавшемуся обратно. У Змину осталось только подправить прицелы и нажать на педаль спуска, отправляя снаряд точно в цель. Едва грохнула орудие, как Виктор вновь сорвал машину с места. Послышался звон хлестнувший по ушам. Никаких болезненных ощущений. Вне всяких сомнений, прилетел очередной привет от японских наводчиков. Но и на этот раз вестник смерти прошёл вскользь. Ни о каких рикошетах не могло быть речи, если только в лобовой броне, на что не стоило бы делать ставку. Всё же 20 мм против 40 с лишним бронепробития. Конечно, оптимальные углы увеличивают защиту, но шансы даже не 50 на 50. Пробежавшись немного по прямой, Виктор вновь впустил рычаги управления в раздрай, и машину резко развернуло вправо. Если уж его при этом приложило оторчащее повсеместное железо, то что говорить о команде дистанводчиком, которых и вовсе болтало в башне. Ни о какой стрельбе тут говорить не приходилось. Управлять орудием попросту не получалось, вывести машину точно на цель, когда оно смотрит в бок, нереально. А потому тройка лишь производила какие-то невероятные манёвры, то бросаясь вперёд или назад, то разворачиваясь и порой едва не опрокидываясь на склоне. "Гюнкер, мы долго будем танцевать?" выкрикнул командир. Выставляя ружья по курсу, я сам выведу тебя на выстрел. "Внаперванув машину вперёд!" выкрикнул Местеров. Кузьмин не стал спорить и выяснять, кто в доме хозяин, не место и не время, но просьбу Виктора всё же выполнил. Коротко доложив через несколько секунд. Я плыву. Бывай жула. Тут же отозвался Виктор и, развернув машину, бросил ее по прямой в сторону одного из японцев. Руди рявкнула пары секунд спустя, и снаряд попал точно в цель. Виктор видел, как трассер уткнулся в люк механика водителя и пропал внутри. Уже уводя машину в сторону, он отметил краем глаза, как японец начал останавливаться. На следующего он вывел буквально сразу. Там и нужно-то было чуть довернуть машину. Ну и отработать с немного орудием, беря предупреждение. Дистанция менее 70 м, но в этот раз трассер ткнулся в моторное отделение. Танк словно налетел на какое-то препятствие. Его гусеницы заскребли по земле, вырывая траву с корнями и поднимая облако пыли. Бог весь с чего, но ведущие колёса вдруг заклинило. Виктора данное обстоятельство волновало в последнюю очередь. Впрочем, хм, как и вопрос собственного выживания. Его с головой захватила горячка боя, а главное азарт. Как-то не думалось о смерти и вообще о том, что здесь и сейчас льётся реальная кровь и решаются человеческие судьбы. Оказаться быстрее, предвосхитить противника, увернуться, обвести вокруг пальца удачно вывести командира наводчика на выстрел и выбить из игры очередной танк. Остальное неважно.